Нашим услугам холодный буфет, как выражается Розмари. Каждый кладет себе на тарелку что-нибудь из деликатесов, грудой лежащих на краю стола, и устраивается в кресле рядом с передвижным баром. Один только Бентон ест возле бара стоя. Я подозреваю, что он боится слишком измять свой костюм, а может, не желает стеснять немку, расположившуюся на диване. Одет он безупречно, может быть, даже чуть более безупречно, чем приличествует светскому человеку. Я хочу сказать, что ему недостает той едва заметной небрежности, которая отличает светского человека от витринного манекена. Впрочем, для юрисконсульта светские манеры не так уж обязательны. «На этот раз вы сплоховали, Ральф», – произносит Розмари. «Вместо того, чтобы меня поддержать, вы объявляете пас. Эта поддержка обошлась бы вам очень дорого» отзывается Флора, обращая на меня заговорщический взгляд. Дескать, какая наивность? Да, но вы бы не выиграли всю партию, и если так случилось, то этим вы обязаны Ральфу. Очаровательная соседушка, обращается к ней американец с нескрываемой апатией, из которой явствует, что он ни во что не ставит ее очарование. Бывают минуты, когда щадишь противника, чтобы пощадить самого себя. Не понимаю вашей логики, Упорствует Розмари. Нельзя же в одно и то же время щадить и себя, и своего противника, если интересы у вас разные. И все же в определенные моменты такая логика единственно приемлема, невозмутимо настаивает Бентон. Так же, как элементарный расчет, добавляет немка, снова заговорщически на меня поглядывая. 2000 тоже кое-что значит. Вероятно, без злого умысла она скрестила передо мною свои импозантные ноги, и я прихожу к мысли, что щедрая плоть этой женщины несколько не согласуется с ее лицом, если иметь в виду нашу привычку ассоциировать крупные формы с добродушным характером человека. Быть может, эта привычка связана с нашими ранними воспоминаниями о матери, которая в глазах ребенка всегда кажется очень большой, и лишь немногие из нас имеют возможность впоследствии убедиться, что не всякая рослая женщина переполнена материнской добротой. Так или иначе, лицо Флоры подошло бы даме куда более грациозной, этакой кобре, бытующей в представлении иных людей, как женщина-вамп. Высокие дуги бровей, мендолевидные переменчивые глаза, выступающие скулы и довольно крупный рот – все это в обрамлении роскошных темно-каштановых волос с таким лицом можно при желании пробиться на большой экран, Или хотя бы сниматься в рекламных короткометражках косметических фирм. Только мне кажется, что Флора вовсе не из тех женщин, которые склонны довольствоваться убогим доходом от подобных аттракционов. Особенно странные у нее глаза. Неуловимые, изменчивые. То голубые, то сине-зеленые, то серые. Я думаю, тут сказывается свет настольных ламп, а также отражение зеленых обоев. Интересно, как обозначены эти глаза в ее паспорте? А между тем, разговор на картежную тему продолжается, хотя и без моего участия. Присутствующие давно называют друг друга по имени, и это наводит меня на банальную мысль, что ничто так не сближает людей, как мелкие пороки, и что в иных случаях игра в карты или хорошая попойка могут сделать больше в этом отношении, чем два года знакомства. «У вас, Ральф, вроде бы отсутствует жажда обогащения», – комментирует Розмари. «Эта жажда в избытке присутствует у нас у всех», – спокойно отвечает американец. «Нет, не у всех», – возражает Флора. «У меня создается впечатление, что наш хозяин принимает участие в игре, лишь бы составить нам компанию. Вероятно, он мечтает о прибылях покрупней», – бросает Бентон. «Разумеется», – киваю я. Что вовсе не означает, будто более скромный доход мне ни к чему. Еще несколько таких же пустых фраз, служащих гарниром к нашему холодному буфету, и мы снова садимся вокруг зеленого стола, чтобы начать второй кон. Заканчивается игра довольно скверно для Розмари, а для меня и вовсе катастрофически, несмотря на самоотверженные попытки Флоры избавить своего партнера от поражения. «Весьма сожалею, что вам так досталось». Бормочет немка после того, как с расчетами уже покончено. Беда в том, что мне не всегда удается соразмерить свои удары. Не стоит извиняться. Я доволен, что вы испытали пусть небольшое, но удовольствие. Вы вправе рассчитывать на реванш, и я предлагаю дать его у меня, заявляет на прощание Бентон. Мы не упустим возможности воспользоваться вашим приглашением, грозится Розмари. После этого мне приходится коснуться бархатной руки американца и стерпеть энергичное рукопожатие немки. «Вы просто невозможны, Пьер», – заявляет моя квартирантка, когда мы остаемся одни. «Скверно играл?» «Нет, это я скверно играла, но вы какой-то совершенно бесчувственный. С моими страстями я даже начинаю обнаруживать комплекс неполноценности». «Вы такая пламенная натура?» Я имею в виду игру. Ну, если дело только в игре, быть может, она чего-то ждет. Или, может, я сам чего-то жду. Или мы оба ждем. Но как это порой случается, если оба чего-то ждут, ничего не происходит. Так что спустя некоторое время я слышу собственные слова. Ральф тоже не кажется чрезмерно экспансивным. В тихом омуте черти водятся говорит в ответ Розмари и удаляется в свою спальню. Воскресный день проходит в молчании, каждый сидит у себя в комнате. И лишь к обеду мы собираемся вместе, чтобы покончить с обильными остатками холодного буфета. Спустившись под вечер в холл, я застаю свою квартирантку возлежащей на диване с какой-то книгой, в которой много иллюстраций. Если судить по крупным цветным пятнам, заменяющим изображение, Это должно быть репродукцией полотен импрессионистов. Кончилось черное досье, предупреждает Розмари. Последний эпизод прокрутили вчера вечером, как раз в тот момент, когда Флора вытрясала из вас последние франки. Выходит, одно напряжение я заменил другим, философски замечаю в ответ. И, вытянувшись по привычке в кресле перед выключенным телевизором, добавляю. Но вы, похоже, привыкаете к здешней литургии. Лежите весь день, разглядываете картинки. «Не разглядываю картинки, а занимаюсь самообразованием», – поправляет меня Розмари. «Неужели вы не видите разницы между человеком, принимающим пищу, и другим, жующим жвачку? Здешние жители не едят, а жуют жвачку. Не используют время, а убивают его». Мысль о времени переносит ее взгляд к окну за которым в сумраке кружат голубоватые хлопья первого снега. Какая погода! И как назло завтра утром мне ехать в Женеву. И как назло у моей машины забарахлил мотор. А что за необходимость ехать в Женеву именно завтра? Вызывает отец. Поезжайте поездом. А я надеялся услышать, я вас отвезу. Дорогая Розмари! Может быть, неосторожно с моей стороны подобным образом выказывать вам свою слабость. Но для вас я готов даже на эту жертву. Браво, Пьер. Вы делаете успехи, — взбодрилась она. Я хочу сказать, в лицемерии. Какая неблагодарность. Держу пари, что и у вас какие-то дела в Женеве. От этой женщины ничего не скроешь. Кроме характера дел, который, честно говоря пока не совсем ясен мне самому. К утру от снега не осталось ничего. Только не совсем просох асфальт. Так что мы отправились в дорогу в моем Вольво и к 11 уже были в Женеве. «Где прикажете вас оставить?» Спрашиваю, пока мы медленно спускаемся с рю мон к озеру. «В Ротонде, пожалуйста. Я должна там встретиться с одной приятельницей». Выполняю приказание – затем сворачиваю вправо и паркуюсь в первом попавшемся переулке иду пешком обратно вхожу во двор столь дорогого моему сердцу отеля д п а оттуда проникаю в пассаж ведущий на рю Монблан. теперь витрина ротонды как раз в поле зрения В заведении достаточно светло чтобы вполне отчетливо видеть розмари сидящую за столиком в углу приятельницы пока нет и в помине пять минут спустя женщина расплачивается, Надевает пальто, выходит на улицу и, торопливо озираясь, идет к набережной. Я тоже выхожу, только в обратную сторону, чтобы между мною и моей квартиранткой образовалась необходимая дистанция. Меня очень забавляет, когда я вижу, как она повторяет в общих чертах маневры, к которым я сам прибегал чуть больше месяца тому назад. Она оставляет в стороне два моста, чтобы пройти по третьему, предназначенному для пешеходов и удостоверится, что за нею не тянется хвост. Но кого Розмари имеет в виду? Меня? Маловероятно. Если она так меня боится, зачем ей было со мной ехать? Впрочем, она могла поехать именно для того, чтобы показать, что бояться ей нечего. В сущности, это и есть то самое дело, которым мне предстоит заняться в Женеве, и которое мне самому пока не вполне ясно. И побудила меня заняться этим делом сама Размари. С первых же дней нашего сожительства, вроде уже говорилось, что не следует искать двух смыслов в этом слове, я сумел установить, что эта дама трижды заботливо перерыла мои вещи. Заботливо в том смысле, что все было с предельной точностью положено на прежнее место, все до последней мелочи. Имей она дело со случайным человеком, может, от подобного педантизма был бы толк, Но с профессионалом никогда. Профессионал умеет использовать самые разнообразные и подчас совершенно невидимые предметы, чтобы доподлинно установить, прикасались к определенным вещам или нет. Впоследствии эти своеобразные обыски действительно прекратились. И оставалось решить, почему. То ли моя квартирантка пришла к убеждению, что я заслуживаю большего доверия, то ли сделала вывод, что я достаточно хитер, чтобы предоставлять в ее распоряжение компрометирующий материал. Так или иначе, эти ее обыски и бесконечные шастыни по дачному поселку вынудили меня временно бросить на произвол судьбы несчастного бината и заняться розмари. Оказавшись на Рю-де-Рон, она ныряет в универсальный магазин Гран-Пассаж, чем обрекает меня на суровые испытания. Гранд-пассаж – громадный четырехэтажный лабиринт с четырьмя выходами. А так как я нахожусь на почтительном расстоянии от него, то можно не сомневаться, что пока я войду, Розмари потонет в толпе покупателей. Мало того, она может оказаться на верхнем этаже и без труда засечь меня у входа. Словом, ничего удивительного, если в этой толпе и при таком обилии зеркал в магазине мы поменяемся ролями, Вместо того, чтобы следить, я сам окажусь объектом слежки. Раз уж дело принимает такой оборот, я решаю довериться не ногам своим, а разуму. Разум подсказывает мне вести наблюдение с пляс-дюлак. И не только потому, что один из выходов магазина ведет на эту площадь, но и потому, что в случае появления розмари у одного из двух других выходов, я отсюда смогу ее засечь. Может, конечно, случиться, что она воспользуется четвертым выходом, но мои шансы не так уж малы, три к одному. Появляется она на пляс Дюлак только 20 минут спустя, когда у меня нет почти никакого сомнения, что я ее упустил. Шмыгнув в обувной магазин на углу и выждав, пока она пройдет мимо витрины, я, пользуясь обычным в ту наплывом прохожих, иду за нею следом. Мне полагалось бы благодарить ее за то, что она не стала продолжать игру в прятки. Пройдя до угла Розмари круто сворачивает в сторону и, быстро оглядевшись, покидает главную улицу. Ускорив шаг, я успеваю увидеть ее в тот момент, когда она входит в четвертый по порядку дом. Весьма современное строение в 5 этажей. Точка, говорю себе. Подавляя инстинктивный порыв кинуться к дому и по свету, зажигающемуся на лестничных площадках, установить хотя бы этаж, на который она поднимется. Если Розмари действительно опасается, что за нею утащится хвост, она в эту минуту затаилась на лестничной площадке и ждет, чтобы установить, появится кто-нибудь или нет. Выждав несколько минут, я прохожу метров 20 вперед и ныряю в кафе напротив. Устраиваюсь в углу возле витрины, чтобы оставаясь невидимым, можно было побольше видеть. Особого риска тут нет. Если даже Розмари придёт в голову заглянуть в это заведение, Я вовремя ее замечу и без труда смогу улизнуть через служебный вход. Немногочисленные посетители беседуют, просматривая утренние газеты. Мигом снабдив меня чашкой кофе, официант обменивается со мной несколькими словами о погоде, в частности о вчерашнем снеге, который, по его мнению, определенно говорит о начале зимы, а зима, по всей видимости, должна быть в этом году очень холодной, и так далее. Я, согласно Киваю, дополняю его прогнозы кое-какими своими, заимствованными, впрочем, из телевизионных передач. Потому что в телепередачах всего мира о погоде толкуют так много и так часто, будто от того, облачно будет завтра или нет, зависит судьба человечества. Выпив кофе, я заказываю бутылку «Эвиан», выкуриваю одну за другой три сигареты, обмениваюсь с официантом еще несколькими словами, На сей раз выручает другая дежурная тема – экономический кризис и рост цен. В тот момент, когда я тянусь за четвертой сигаретой, из дома напротив во всем своем блеске появляется Розмари. Забыл сказать, что у нее зимнее пальто маслиного зеленого цвета, а зеленый цвет ей чертовски идет, в чем я успел убедиться, созерцая ее на фоне интерьера моего зеленого холла. «Какая женщина!» Тихо роняю я, когда Розмари направляется в обратный путь. И мое опасение, что она может заглянуть в кафе, рассеивается. «Мадемуазель Дюмон?» – спрашивает официант, уловив мое восторженное восклицание. «Вы ее знаете?» «Еще бы! Это секретарша господина Грабера!» И, усмехнувшись с видом знатока, добавляет. «Какая женщина! Не правда ли?» «С этой женщиной мне предстоит встреча ровно через полчаса в ресторане «Бель-Эр». В пяти шагах отсюда. Но в пяти шагах для нее, а не для меня. Взяв такси, я попадаю на противоположный берег, захожу в телефонную кабину и раскрываю указатель телефонов. Когда известно имя и адрес, ничего не стоит навести кое-какие справки, так что я без особых усилий и без разорительных затрат получаю необходимую информацию. тео Теограбер. Ювелирные изделия и драгоценные камни. Информация, которая пока что мне ничего не говорит. Разве что объясняет, почему розмари так хорошо разбирается в драгоценных камнях. В тех чарующе переменчивых, а может быть и в других. Но человек ведь никогда не знает заранее, когда и для чего ему может пригодиться та или иная информация. Так что запомнив добытые сведения, сажусь в Вольво и еду в Бель-Эр. «Надеюсь, вы сумели повидаться с отцом?» – любезно говорю я, усадив свою даму за отведенный нам столик. «Да, и самое главное, мне посчастливилось выудить у него некоторую сумму на покрытие вчерашнего проигрыша. Если вопрос заключается только в этом, вы могли сказать мне?» «Нет, Пьер, я никогда не приму от вас такой услуги». «Именно такой?» «Никакой». Впрочем, не знаю. Она, может быть, готова сказать еще что-то, но в этот момент появляется Метродотель. «Я бы ни за что не подумала, что вы, не считаясь ни с чем, повезете меня в Женеву, потратив на это целый день», – доверчиво говорит она к концу обеда. «Неужто я вам кажусь таким эгоистом?» «Нет, просто я считала вас человеком замкнутым. А вы действительно очень общительны или только так кажется?» Что вы имеете в виду? Ничего сексуального. Если ничего сексуального, то должна вам сказать, что я действительно очень общительна. Что правда, то правда. Мне удалось в этом убедиться. А если меня продолжают мучить некоторые сомнения по части этого, то они скоро рассеются. Потому что уже на третий вечер, когда я вхожу в свою темную спальню и заглядываю в щелку, образуемую шторами, Освещённый прямоугольник окна виллы Гаранова предложил мне довольно интимную картинку. Устроившись на своих обычных местах, Гаранов и Пенев поглощены игрой в карты. Только на сей раз к ним присоединился ещё один партнёр. Милая и очень общительная Розмари Дюмон.